Глава двадцать Мои лучшие надежды сбылись. Утром я покинула покои Айха без труда, не ощутив никакой пронзительной тоски от разлуки или вязчиво желание разбудить мужчину и воззвать к его инстинктам. Но, ну, может, совсем немного хотелось вернуться. И только для того, чтобы еще понежиться в постели, а не бороздить просторы замка под неприветливыми взглядами. Однако мне очень нужно было отыскать кити до начала ее работы, но удостовериться, что вчерашняя не вернула ее в состояние размазни. Про неприветливые взгляды я не преувеличила, но пролетела мимо наложниц, не желая вовлекаться в очередной бессмысленный конфликт. Остановила меня Раттия и очень странным обращением. «Госпожа?» От неожиданности я ответила грубовато. «Эй, ты чего?» Но Ратия слегка склонила голову и повторила «Госпожа, прикажете ли перенести ваши вещи в другую комнату, раз предыдущая вас не устраивала? Или господин хочет, чтобы ваши вещи разложили в его покоях?» «Ты чего?» — совсем уж глупо повторила я. А женщина будто не хотела объясняться и ждала конкретного ответа. Но теперь взгляды наложниц, мимо которых я пробежала по лестнице, вспомнились не как неприветливые, а как агрессивные. Резко развернулась и удостоверилась. Дамочка справа явно пыталась меня испепелить зеленющими глазами. А в руках она держала небольшой саквояж. Рядом с ней стояла другая, в походном плаще. Наложницы куда-то собрались, а на меня смотрят, как на виновницу. Я перехватила ратью за локоть, чтобы она не смогла избежать ответов. «Новая волна увольнений или что тут вообще происходит?» Ей пришлось отвечать, хотя она заметно приглушила голос. «Господин подписался в вечной верности вам, госпожа. Логично, что наложницам предложено или вернуться к своим семьям, или переехать в крыло для слуг». Ратя ещё сильнее избавила тон и будто выругалась. «А мне каким-то образом придётся придумать работу для барышень, которые ничего в жизни никогда не умели делать». «Я... я не поняла. Зачем же так кардинально?» – растерянно уточнила я. «Господин распорядился. Сказал, что вы склонны к ревности». «Потому зачем вас раздражать видом его бывших любовниц, если в них все равно теперь нет нужды?» «Когда распорядился?» «Он ночью от меня не отходил, я на его плече спала». Поняв, что призналась в личном, смутилась. Но оставалась непоколебимой. «Госпожа, вы просто выберите лучшую комнату или заберите себе весь этаж. А у меня еще уйма работы, при всем уважении». Это было настолько нелепо, что почти смешно. Я ей усмехнулась, Хотя вышло больше удивлённо. Что за новую игру Ринс придумал? Никто же из присутствующих не сомневается, что он избавится от клятвы сразу, как только наиграется в меня. Или все эти красотки ему давно опостылили. Вот он и придумал повод их вышвырнуть на все четыре стороны. Потом преспокойно наберёт себе новый гарем. Ревнивый меня назвал. Да уж. Слов он явно не подбирал. И моей реакции не опасался. Сразу захотелось вернуться в спальню, разбудить и спросить о чём-нибудь. Например, как он мог общаться с ратьей из-под меня. а их уже не спал, когда я ворвалась, надевал через широкий ворот свежую рубаху и заговорил до того, как я успела открыть рот. Меня давно раздражали визги наложниц, а статус принуждал их содержать. Не принимай на свой счет. Я так и подумала. При этих словах я в самом деле ощутила некоторое облегчение, а меня теперь госпожой зовут и хором ненавидят. Уверен, что ты единственная здесь, кто с этим запросто справится. Завтрак скоро подадут. Присоединяйся, если не найдёшь более приятной компании для трапезы. Я его даже не услышала, погружённая в мысли. Я как-то странно себя ощущаю, Айх. Да и какая я им госпожа. А для кити я теперь кто? Что мне теперь делать? Делай что хочешь, Катя, и прекрати переживать из-за того, что о тебе думают. Не знаю, было ли это озвученное желание или просто пустая фраза. Но сразу после неё я замерла. Меня словно каким-то заклинанием накрыло, которое изменяло волю. Через несколько безуспешных попыток осмысления я уверенно шагнула к нему, дотянулась до губ, чтобы коснуться, и прошептала «Доброе утро, Ринз». А потом ещё и щекой о плечо потёрлась, жумурясь от мягкой радости. Одумалась, отшатнулась в страхе, не понимая, почему вообще это сделала. Но он только усмехнулся. «Даже так?» «Ну, добрая Катя. Теперь стало интересно, как давно ты этого хотела. Уже тогда, когда кричала о своей ненависти...» «Не хотела!» — я сначала воскликнула громко, а потом добавила менее уверенно. «Возможно. Но про вашу привлекательность я и раньше говорила. Мой поступок ни о чем не говорит. И относиться к вам неприязненно почему-то не мешает». Последнее и саму меня удивляло. «Уверен, со временем что-то перевесит. Тогда и определишься». Он не стал спорить. Давай всё-таки позавтракаем. А потом мне нужно в столицу. Не заскучаешь что-то без меня с такими-то желаниями? Не знаю, искренне призналась я, а соврать или отшутиться не получилось. Завтрак прошёл быстро. Мы буквально успели только сесть в небольшой золочёной столовой, как через несколько минут Рин встал и сообщил: "Мне пора. Вернусь вечером". Он решительно направился к дверям, но в шаге от них застыл. Развернулся и подошёл ко мне. Наклонился и поцеловал одним касанием, словно точь-в-точь точь повторил мое утреннее приветствие. «Катя, ты знаешь, а пока мне нравится все, что происходит. Рад, что это нравится и тебе». Я не успела ответить, да и вряд ли что-то бы смогла. Видимо, он мне симпатичен, привлекает на каком-то подсознательном уровне, особенно теперь, когда его фон не давит неестественным грузом на эмоции. «А может, пора расслабиться? Плыть теперь по течению?» раз уж всё равно на это подписалась. Постараться не зацикливаться на мыслях о барле и полёте с крыши, о слезах господина Нами и стонах его супруги. Не уверена, что получится сразу, но со временем всё возможно. Похоже, клятвы действительно не меняет эмоции. Она их просто обнажает до основания. В обеденный перерыв выловила Китти и затащила её в ту же столовую, где теперь мне предстояла новая трапеза. Рабыни кланялись и выкладывали приборы для моей подруги, которая явно ощущала себя неловко. А мне было очень важно сохранить ее расположение. к тому я игнорировала ее замешательство и вела себя ровно как раньше. «Китти, я обижусь, если и ты госпожой назовешь. Сильно сомневаюсь, что это надолго. Я обвела рукой пространство, обозначая сразу все. Но пока можно попытаться что-то сделать для тебя. Вдруг Айх согласится дать тебе свободу, если я попрошу? «Зачем мне свобода?» — она говорила заторможенно. «Мне идти-то некуда. А если положение какой-нибудь официальной подруги? Теперь вон сколько комнат освободилась Я натянуто рассмеялась, не понимая, почему атмосфера никак не становится лёгкой. «Конечно, когда меня вышвырнут с должности госпожи, то и тебя вернут на кухню. но хоть какой-то отпуск, а, компаньонка?» «Я даже и не знаю...» Китти улыбалась смущенно, но все увереннее пододвигала к себе тарелки с изысканными лакомствами. «И если честно, то ничего не понимаю. Почему тебя должны вышвырнуть, если господин тебя полюбил?» Я подумала перед ответом и произнесла с небольшим разочарованием от того, что это было правдой. «Не полюбил Китти. Заинтересовался. Магией моей необычностью, может быть. Не исключаю, что и характером. Как я не старалась адаптироваться» но всё равно не сумела вести себя, как местные девушки. Привязал к себе. Выкинул все старые игрушки, потому что новая – самая забавная. Я не тешу себя иллюзиями на этот счёт. Ни о какой любви речи не шло. Более того, скорее всего, и до этого бы не дошло, если бы не Скиран. Ринс увидел возможность для сделки, а я её приняла. Как только мы снова упомянули Скирана, глаза кити заполнились слезами. Она попыталась это скрыть, изображая заинтересованность ножкой жареного гуся, а я делала вид, что не замечаю. Ей больно и неприятно, но слова тут не нужны. Пусть кити забудет крылатого красавца и начнет осматриваться по сторонам. «Это будет весело, кити продолжала убеждать я. «Станем ездить с тобой в город, покупать наряды, выбирать сережки и браслеты или чем там еще занимаются избалованные дамочки, у которых нет других забот». Она наконец-то рассмеялась. Мы уже обсуждали совместную прогулку, когда в голове я расслышала «Екатерина Миронова, Катерина». Дальше неразборчиво. Голос был мужским и незнакомым. Я вскочила на ноги, Китти замерла в недоумении. А я озиралась по сторонам с нарастающей паникой, не сумев убедить себя, что мне голос показался. Пошла к двери, но в неё уже влетела ратия, и вид у неё был взволнованным. «Госпожа, к вам посетитель, и он называет вас родовым именем». Может, посыльный от Ноттена нашелся хоть какой-то вариант объяснения, а их Ноттен знает мое родовое имя. Может, но не похоже. Ратия выглядела еще более напряженной, чем я. Оттого и я забеспокоилась сильнее. Но интерес только нарастал. Зови, я же могу принять его здесь. Женщина коротко кивнула и побежала обратно. А я задумалась, как бы снова не стать жертвой своего же любопытства, потому позвала мысленно. «Принц, принц Энн Ройт». «Айх, Ринс, вы слышите?» Айх ответил не сразу. «Что там опять? Только не говори, что уже соскучилась и не можешь терпеть разлуки». Я слышала в его тоне шутливую иронию. «У меня тут кучка венценосных снобов, а дворцовые маги такие бездари, что не...» «Я перебила». «Дело не в этом, Айх. Здесь какой-то человек. Он пришел, чтобы меня увидеть. Это опасно?» И хоть ирония из голоса Ринса пропала, но и лишней серьезности не появилась. На тебе сейчас десяток защитных заклятий. Плюс свою включай. И Ратию далеко не отпускай. Скоро буду. Здесь коронованная чучело с подозрением на проклятие. Я не про вас, наследник. Укладывайтесь обратно. Кити так и сидела, замерев. В зал снова вернулась Ратия. А сразу за ней мужчина. Какой-то до дикости странный и одновременно близкий. Я и не смогла сразу сообразить, что в его внешности так сильно резало взгляд. Я в миг забыла обо всех присутствующих, а Ратия просто отступила в сторону, пребывая в том же напряжении и готовая броситься на перерез. Катерина? Мужчина тоже никого вокруг не замечал. Нашёл? Я никогда его раньше не видела. Мужчина лет пятидесяти с глубокой складкой между бровями, невысокий, широкоплечий. Такие лица чаще всего не проявляют живой мимики. Их обладателями становятся люди с хмурым или слишком серьёзным характером. Поразила и его одежда несуразностью. Рубаха явно была ему мала и топорщилась на плечах. А штаны, наоборот, велики и удерживались на бёдрах лишь тугим шнурком. Вид у него казался болезненным или слишком усталым. Он с таким же интересом рассматривал моё лицо и роскошное платье. Екатерина Миронова, если я правильно запомнил фамилию. Я всё же обуздала голос. «Да, а вы... вы из...» Я не сразу подобрала правильное слово. Хотелось сказать «капсулы», потом «Москвы», затем «нашего мира», но получилось другое. «Из дома?» Он еще кивнуть согласно не успел и растянуть сухие губы в улыбке, а я уже бросилась к нему, ведь роднее никого в жизни не встречала. На глаза даже слезы навернулись. Какое странное ощущение. Я, никого никогда не считавшая родней, вдруг почувствовала эту связь с незнакомцем. Ведь он оттуда, из дома. «Ага. Мужчина неловко обнял меня. Зови Андреем, Катюш. не Недоводчеств. А где остальные?» Он отодвинул меня и заглянул в глаза. «Нас таких здесь должно быть уже много, если я хоть что-то понял. Я искал, но уже не верил, что найду». Я отшагнула и взгляд опустила, иначе сообщить было невозможно. Насколько знаю, никто не выжил, кроме меня. Я снова невольно начала улыбаться. «И вот теперь вас». Ратья расслабилась и вспомнила о том, что она здесь главная хозяйка. «Госпожа, принести ли приборы вашему другу, дяде, отцу?» Она не выдержала и добавила другой вопрос. «Госпожа, на каком языке вы говорили?» «А ведь я и не заметила, что мы с Андреем говорили на самом настоящем русском. От этого сердце сжалось еще сильнее. Конечно, ему нужны приборы. Моему другу, отцу, дяде, самому родному и самому незнакомому человеку в одном лице». И уж, конечно, в его обществе я проведу теперь у ему времени и даже не постесняюсь, если все же разревусь от счастья.